Глава восьмая Вначале мы все слишком устали, чтобы обратить на это внимание. Потом слишком долго спали. Но когда я открыл глаза и увидел, что все еще темно, я замерил движение звезд над деревьями. Ах, как медленно они двигались! Ночи здесь намного длиннее земных. Это само по себе встревожило наших людей. А тот факт, что мы не можем улететь, теперь уже нельзя было скрывать, что нас привело сюда предательство, а не желание. Так вот, факт, что мы не можем улететь, испугал многих, но, в конце концов, они привыкли полагаться на решение барона. Каково же было наше удивление, когда еще задолго до настоящего рассвета появились корабли противника. «Держитесь храбро», — посоветовал я рыжему Джону, когда он со своими людьми дрожал в предрассветном тумане. Они не волшебники, просто они умеют переговариваться на больших расстояниях. Как только один из беглецов добрался до ближайшего поместья, известие о нас быстро распространилось. — Что ж, — резко ответил Джон Хеймворд, — если это не волшебство, то я хотел бы узнать, что это. — Ну, даже если это и волшебство, — сказал я, — вы не должны его бояться, ибо черная магия бессильна против добрых христиан. Но я еще раз повторяю вам, что это только высокое знание механики и военного искусства. — Они-то превосходят добрых... — Добрых христиан! — проворчал кто-то из лучников. Но Джон заставил его замолчать, пока я проклинал свой болтливый язык. В неровном бледном свете дрожащих звезд мы видели множество кораблей, некоторые из которых были так же велики, как наш разбитый крестоносец. Колени мои подрясы и дрожали. Конечно, все мы были под защитой экрана малой крепости, который так и не выключили. Наши оружейники обнаружили, что управление подземными бомбардами так же просто, как и на корабле, и были готовы к стрельбе. Однако я знал, что у нас нет настоящей защиты, если будет сброшен один из тех мощных взрывчатых снарядов, о которых я много слышал, или если версгорцы будут атаковать нас пешим строем». Просто задавив своей численностью, не считаясь ни с какими потерями. Но эти корабли продолжали парить в полной тишине под незнакомыми звездами. Когда, наконец, белесый рассвет заиграл на боках кораблей, я оставил лучников и побрел по влажной земле к кавалерии. Сидя в седле, с глядел в небо. Он был вооружен с ног до головы. Шлем он держал на сгибе руки, и никто, глядя на его лицо, не сказал бы, что он почти не спал. «Доброе утро, брат Парвус! Какой долгой была тьма!» Сэр Оливер тоже был в седле и тоже глядел в небо, поминутно облизывая губы. Он был бледен, и его большие глаза с длинными ресницами были окружены темными кругами. Перекрестившись, он сказал, «Даже зимняя ночь в Англии не так долга». «Тем больше будет дневного света», — заметил сэр Роже. Теперь, когда ему предстояло иметь дело с врагами, а не с женщиной, он казался довольным. «Почему они не нападают?» — сдавленно выкрикнул сэр Оливер, и голос его прозвучал, как треснувшая ветка. «Чего они ждут?» «Это очевидно. Я думаю, что об этом не стоит и упоминать», — ответил сэр Роже. Разве у них недостаточно оснований бояться нас? — Что? — удивился я. — О, сэр, разумеется, мы англичане, однако... Мой взгляд скользнул по нескольким жалким палаткам, раскинутым у крепостной стены, по оборванным и закопченным солдатам, по женщинам, старикам и плачущим детям, по коровам, свиньям и овцам, за которыми присматривали бронящиеся емыны, по котлам, где булькала похлебка, и остановился на рыцаре. — Однако, милорд, — закончил я, — в данный момент мы скорее похожи на французов. Барон улыбнулся. — Что они знают о французах и англичанах? Кстати, мой дед участвовал в битве при Баннагбере, где горсть оборванных шотландцев с пиками на голову разбила кавалерию Эдварда II. Все, что версгорцы знают о нас, — это то, что мы внезапно появились откуда-то, И если похвальбы Тара правдивы, сделали то, что до сих пор никому не удавалось. Захватили одну из этих крепостей. Думаю, что на месте их коннетабля я бы тоже действовал осторожно. Хохот, поднявшийся между всадниками, перебросился на пехотинцев, и вскоре весь лагерь был охвачен им. Я видел, как задрожали пленники и прижались друг к другу, испугавшись того волчьего воя, что пронесся над полем. Когда солнце окончательно взошло, несколько верзгорских кораблей медленно и осторожно приземлились в миле от нас. Мы не стреляли, поэтому они, набравшись храбрости, начали воздвигать в поле какое-то сооружение. «Вы позвольте им возвести замок у себя под носом!» — воскликнул Томас Баллорд. «Это лучше, чем если бы они сейчас напали на нас. Пусть почувствуют себя...» пока в безопасности», — ответил барон и сухо улыбнулся. «Я хочу ясно показать, что мы согласны на перемирие. Помните, друзья, теперь лучшее оружие — язык». Вскоре приземлилось еще несколько версгорских кораблей, образовав круг, похожий на Стоунхендж, который гиганты воздвигли в Англии до потопа. И вокруг этого пространства засветился защитный щит, появились передвижные бомбарды, а сверху закружили патрульные лодки. Только после этого они посадили Герольда. Приземистая прямоугольная фигура смело двигалась по полю, хотя Герольд знал, что мы можем открыть стрельбу. Металлические доспехи ослепительно сверкали в лучах утреннего солнца, и мы ясно видели, что руки у Герольда пусты, Сэр Роже сам выехал ему навстречу, а я, читая молитву, последовал за ним. Версгорец вздрогнул, когда на него надвинулась кобыла с блестящей металлической башней, но, не теряя присутствие духа, сказал, «Если вы будете вести себя как следует, я не уничтожу вас во время переговоров». Выслушав перевод, сэр Роже усмехнулся, «Скажи этому хвостуну, что я, в свою очередь, придержу наши молнии, хотя они вполне могут сжечь весь их лагерь». «Но в вашем распоряжении нет никаких молний, сэр», — возразил я. «Так утверждать нечестно?» «Вы передадите мои слова точно и с достаточно правдивым лицом, брат Парвус, или на себе испытаете мои молнии?» «Пришлось повиноваться. О, что я был вынужден говорить!» Я весьма уважаю милорда, но когда он заговорил о своем небольшом английском поместье, занимающем всего три планеты, о своей победе над четырьмя миллионами язычников и о том, как в одиночку на Пари захватил Константинополь или о том, как он за одну ночь во Франции двести раз осуществил право сеньора — в эту ночь было двести крестьянских свадеб — и так далее, его слова шокировали меня». Единственным утешением было то, что из-за моего слабого знания Верзгорского Герольд понял лишь то, что перед ним могущественный рыцарь, способный победить его в любой схватке. Поэтому он от имени своего господина согласился заключить перемирие и обсудить положение в убежище, которое будет сооружено на полпути между лагерями. Каждая сторона отправит туда в полдень десяток людей, но без оружия. Итак, весело воскликнул сэр Роже, когда мы возвращались обратно. Я неплохо проделал это, верно? Хм, конечно, святой Георг, или точнее, святой Дионис, покровитель воров, помогли вам в этих переговорах, но... Что? Не бойся говорить прямо, брат Парвус. Я часто думаю, что на ваших щуплых плечах находится голова лучшее, чем у многих моих капитанов вместе взятых». «Милорд, вам удалось обмануть их только на время. Как вы и говорили, они будут осторожны, пока не изучат нас. И все же, долго ли мы сумеем дурачить их? У них богатый опыт общения с разными расами, живущими в разных условиях. Разве не сумеют они по нашей малочисленности, по древнему и примитивному оружию, отсутствию собственных космических кораблей, обнаружить истину и напасть на нас с превосходящими силами?» Он сжал губы и поглядел на навес, где находились жена и дети. — Конечно, вы правы. Я надеюсь задержать их на очень короткое время. — А что потом? — Не знаю. — Но это моя тайна. Вы поняли? — Я говорю только вам. Стоит нашим людям понять истинное положение, понять, насколько мы беспомощны, все погибло. Я кивнул. Сэр Роже пришпорил свою лошадь и, крича как мальчишка, галопом поскакал в лагерь.